Мне показалось на минуту, что её победили. Может, и не показалось, но сейчас я понимаю, что это неважно. Один за другим больные украдкой бросают на неё взгляды, как она отнесётся к тому, что МакМёрфи верховодит на собрании. Видят то же самое, что и я. Такую большую не победишь. Заслоняет полкомнаты, как японская статуя. Её не тронешь, и управы на неё нет. Маленький бой она сегодня проиграла, но это местный бой в большой войне, в которой она побеждает и будет побеждать. Нельзя позволить, чтобы МакМёрфи посеял в нас надежду, усадил болванами в свою игру. Она будет и дальше выигрывать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 по четыре дома на всех участках одного цвета. Ну поехали, чёрт возьми. Одну минутку. На той стороне стола запархали деньги, красные, зелёные и жёлтые бумажки летают туда и сюда. Ты покупаешь гостиницу или Новый год празднуешь, чёрт возьми? Чесвик, бросай косточки. 2 очка.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 В случае вы, избранный председателем совета, уплатите каждому игроку. Фу, ты чёрт возьми. Чья это гостиница на Редингской железной дороге? Друг мой, не трудно видеть, что это не гостиница, это депо. Нет, погодите минуту. Лакмёрши обходит свой край стола, передвигает карточки перекладывает деньги, ставит поравнею свои гостиницы. Из-под отворота шапки у него торчит 100-долларовая бумажка. Дуром взял, говорит он про неё. Сканлан, по-моему, твоя очередь. Дай Косте. В куски разнесу вашу доску. Ну, поехали. Так. На 11 продвинуться. Перестав меня, Мартине, сейчас. Да не эту чёрт ненормальный. Это не фигурка моя, это мой дом. Тот же цвет. Что этот домик делает в электрической компании? Это электростанция. Мартине, ты никовости в кулаке трясёшь. Отстань от него, какая разница? Это же два дома. Фю.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 Ты должен мне ага, отделаешься двумя сотнями. Жалко. Игра идёт. Идёт подстук костей и шелест игральных денег. Бывает подолгу, по 3 дня. Года не видишь ничего, догадываешься, где ты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 случается какое-нибудь дурацкое правило, разозлит его. Но тогда он разговаривает ещё вежливее, почтительнее. Покуда злость не сойдёт и сам не почувствует, до чего всё это смешно. Правила, неодобрительные взгляды, с которыми эти правила навязываются, манера разговаривать с тобой, словно ты какой-нибудь трёхлетний ребёнок,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 попрятались, каждый в свой клубок тумана. Я их еле вижу. Да послушайте, говорит он им, но они не слушают. Он ждёт, чтобы кто-нибудь заговорил, ответил на его вопрос. А они как будто оглохли, не шевельнутся. Слушайте, чёрт побери. Тут между вами я знаю не меньше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 Макмерфи не верит своим глазам. Кончайте эту ерунду. Я думал, вы можете голосовать насчёт порядков в отделении и прочих дел. Разве не так, доктор? Доктор кивает потупись. Так кто хочет смотреть игры? Чесвик тянет руку ещё выше и сердито оглядывает остальных. Сканлон мотает головой, а потом поднимает руку над подлокотником кресла.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 Ага, говорит Чесвик, сердито оглядывает людей и садится. Ага, продолжим с волочное собрание. Он мрачно кивает, потом опускает подбородок на грудь и сильно хмурится.